Мариус Ковач. Расплата. Руслан открыл глаза и в первое мгновение не понял, где он вообще находится. Высокий светлый потолок, приглушённый свет настольной лампы, заливающий комнату желтоватым светом. Сознание ещё не успело проснуться вслед за телом. И сконцентрироваться на чём-либо было проблематично. Голова была тяжёлой, а веки, словно бы налились свинцом.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 Блин, Ирка по депуговицу пришивала и забыла. Наконец раздражённо бросил Руслан. Жена действительно у него была немного рассеянной в последнее время. Теперь вот тащится домой с перебинтованным пальцем, как идиоту. Впрочем, так даже лучше. Даже такое крохотное ранение можно будет развернуть для контратаки во время объяснения с женой. Всё надо обращать к лучшему, как говорится. Ты к Сочи-то успела уже купальник купить? Уже стоя у выхода спросил Руслан.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 Руслан застыл, боясь даже выдохнуть излишне громко. Что-то в этом во всём было неправильным. Какие-то интонации, едва уловимые слухом, посеяли вдруг панику в его душе. Руслан отчётливо понял, что ни при каких обстоятельствах не хочет встречаться с тем, кто сейчас гогочет там внизу. Да ну вас на хрен всех, прошептал мужчина и решил, что пора заканчивать этот балаган.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 Мужчина успел подняться только на пролёт, когда весь свет мгновенно выключился. Вот он наступил на бетонную ступеньку, и хлоп. Всё вокруг погрузилось в абсолютную темноту. Руслан остановился и недоумённо завертел головой вокруг. Темнота была такой плотной, что казалось, можно было её буквально пощупать. И стояла абсолютная тишина, такая, от которой в ушах даже начинает звенеть.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 Он не хотел себе признаваться, что сделал это больше не из раздражения, а просто потому, что хотел услышать хоть какой-то звук. Фонарь позволил продолжить подъём по лестнице. До заветного шестого этажа оставалось всего ничего, когда в нос ударил запах жжёных веток и свежескошенной травы. Ароматы для среднестатистического подъезда городского дома были крайне необычны, и Руслан невольно нахмурился.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 Просплата! Виск твари сзади стал таким громким, что закладывало уши. Руслан наконец добежал до заветной двери Юлии и начал яростно барабанить по ней. Он кричал своё имя и просил любовницу открыть как можно быстрее. Она появилась на этаже. Вышла из мрака коридора под скудный свет лампочек жилой части этажа. Руслан видел иссушенное лицо, лишённое глаз и носа.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 Руся, что прое? Он не дал Юле договорить и просто втолкнул её в квартиру. Последнее, что он увидел перед тем, как захлопнуть дверь это безглазая, оскалившаяся тварь, которая оставалась всего в пару шагов, чтобы добраться до него. Руслан запер дверь, схватил Юлю за руку и бросился с ней в глубь квартиры. Сердце пульсировало где-то в висках. А от ужаса он даже не мог в первые секунды сказать хоть слово. Да что происходит, блин?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 Мужчина пропустил мимо ушей поддёвку Юли. Сейчас у него было куда как больше причин для беспокойства, нежели обида любовницы. "Я не смог из подъезда выйти", прохрипел он наконец. В горле пересохло, и говорить было тяжело. Вдобавок адреналин уже схлынул, и теперь всё тело словно бы наливалось свинцом. "В смысле, не смог выйти из подъезда?" недоумённо уставилась на него Юля.